Глава тридцатая. Кокаиновый Генри Форд. Поимка и выдача Карлоса Ледера произвели в США настоящую сенсацию. Никогда еще перед американским правосудием не предстал в наркодилет с столь высокого пошиба. Агенты УБН в разных концах света были на чеку. Медельинский картель не примет отомстить за одного из своих главарей. 5 февраля 1987 года в два часа ночи лайнер с Ледером на борту приземлился на дальней посадочной полосе в аэропорту Тампы. Самолет тут же окружили агенты ФБР с автоматами и винтовками. Через десять секунд Ледер уже сидел в синей легковой машине. В сопровождении еще четырех машин его доставили в центр Тампы и поместили в тюрьму при окружном суде. Утром Ледер впервые встретился с мировым судьей. Он сохранял присутствия духа, ухмылялся, посмеивался. По-английски говорил очень четко, с едва заметным акцентом. Первое заявление Ледера несколько удивило присутствующих. Денег у меня нет, сказал он. Это правда? – спросила судья Элизабет Дженнингс. Да, ваша честь. тихо ответил Ледер, практически все мои сбережения заморожены колумбийскими властями. Судья Дженкинс назначила Ледеру общественного защитника. На следующем судебном слушании предстояло решить, останется ли Ледер в Джексон-Вилле без права выхода под залог, ведь выдали Ледера штатам исключительно по Джексон-Виллскому обвинению 1981 года. Ему грозило... Пожизненное заключение плюс еще 135 лет. Познакомился Ледер и с окружным прокурором Робертом Мерклем, который четырьмя годами ранее летал в богату с ходатайством о выдаче Ледера. Меркель по всем статьям подходил на роль обвинителя Медельинского картеля. Этот 43-летний юрист руководил прокуратурой центрального округа Флориды. Крупный. Более 110 килограмм, внушительного вида блондин с лицом кирпичного цвета. Он был когда-то отважным защитником в футбольной команде, а теперь столь же арьяна преследовал преступность и коррупцию. За решительность и настойчивость подсудимые прозвали его бешеный пес. Вне зала суда Меркель был нежным отцом девяти детей, любил петь, играть на гитаре. Зарабатывал всего 70 тысяч долларов в год, жалкую толику тех сумм, которые получают частнопрактикующие адвокаты. Но он был безмерно предан своей работе и сосредоточил теперь все силы на деле Ледера. Во время первого судебного разбирательства в Тампе Меркель настаивал на задержании Ледера на все время следствия без права выхода под залог. Он утверждал, что Ледер угрожал судьям. Клевета! – выкрикнул Ледер с места. Ледер давно говорил, что если его поймают, его сподвижники будут убивать по одному федеральному судье в неделю, пока не добьются освобождения Ледера, напомнил представитель прокуратуры. После слушания судебные исполнители переправили Ледера на военную базу неподалеку от Джексонвилла в одиночную камеру. Где находится ледер, не знали даже его защитники. Первое слушание в Джексон-Вилле состоялось 9 февраля. Власти приняли неслыханные дотоли меры предосторожности. Зрителям предложили пройти через обнаружители металлических предметов. По коридорам суда рыскала ищейка, специально выдрессированная на поиск взрывных устройств. На четырех улицах, прилегающих к зданию суда, запретили ставить машины. Ледер повторил суду, что не в состоянии нанять себе адвоката, поскольку колумбийское правительство заморозило его сбережения. Меркель отметила, что на руке у Ледера часы фирмы Rolex. Вы знаете, что эти часы стоят около шести тысяч долларов? – спросил он. – Нет, честно признался Ледер. Судья с самого начала установил для Ледера меру пресечения, которую требовал прокурор: за решетку на все время следствия без права выхода под залог. Уже к вечеру дела Ледера стали совсем плохи. Налоговое ведомство определило его долг к казне на сумму в 70 миллионов долларов, так как его доходы от контрабанды кокаина лишь за 79 и 80 годы составили 300 миллионов. После заседания Ледера отправили в окружную тюрьму усиленного режима. Карлос Ледер не собирался верять свою судьбу государственным защитникам. Его и мессары принялись обхаживать лучших адвокатов Майами, а те набивали цену. Наконец цена дошла до двух с половиной миллионов долларов, что в тридцать раз превышало годовой доход Боба Меркли. Защищать Ледера в конце концов согласились Эд Шохот и Хосе Киньон. Шохоту уже приходилось защищать колумбийских контрабандистов в Майами. Коллеги характеризовали его как адвоката до мозга костей, компетентного, высоконравственного и крайне скрупулезного. К тому же он был блестящим оратором. Киньон, бывший следователь, американец кубинского происхождения, мог говорить с клиентом по-испански. Ославился Кинион тем, что всегда находил понимание у присяжных и свидетелей. Суд по разным причинам все откладывали с весны до осени. Вдруг на одном из длительных предварительных заседаний в мае 1987 -го года Миркль обнародовал сенсационную новость: Карлос Ледер отправил письмо вице-президенту Джорджу Бушу. Он предложил сотрудничество в обмен на свободу. Меркель сообщила, что письмо попало в Белый дом. Подробности послания остались неизвестны, так как письмо ушло из тюрьмы запечатанным. Подобный шаг, по мнению Меркеля, иначе как наглостью не назовешь. Любая сделка с Ледером аморальна. Защитники Ледера заверили, что Ледер вовсе не желает стать осведомителем. Это письмо издержка одиночного заключения, сказал Кинион. Но на утро газеты пестрили заголовками: обвиняемый колумбийский контрабандист хочет помочь следствию. Предложение кокаинового магната плевок в лицо правительству. Друг юности Ледера, собрат по тюрьме Данбер, Джордж Джанг, прочитал газетные статьи с отвращением. Он в это время отбывал свои 15 лет за ввоз 300 килограммов кокаина в тюрьме Флориды. В душе Джанга снова вскипела жестокая обида на Ледера, снова вспомнилось предательство, унижение. Ледер, похоже, готов выдать своих дружков с потрохами. Ну что ж, Джангу тоже есть, что рассказать. Джанг обратился в ФБР, а затем и сам написал письмо о Карлосе Ледере. Суд над Ледером открылся 17 ноября 1987 года. Меркль к этому времени собрал все, что имелось на Ледера, начиная с 1974 года, от Данбера до Медельина, и пошел ва-банк. Он не желал ограничивать дело Джексон-Виллскими обвинениями, которые охватывали только период с 1978 по 1980 год. Меркель намеревался представить деятельность Ледерра как единый преднамеренный заговор по отравлению США кокаином. Вступительная речь прокурора прозвучала впечатляюще. Дело, которое нам предстоит разобрать, уходит корнями в далекое прошлое, в 1974 год. Именно тогда задумал Карла Ледерр стать королем кокаинового извоза. Он сыграл в развитии наркобизнеса ту же роль, что Генри Форд в развитии автомобильной промышленности. Ледер считал США загнивающим обществом и видел в кокаине будущее Америки. На следующий день настал черед защитников. Они называли своего клиента Джо Ледер и утверждали, что он был попросту задиристым и глупым пареньком, которого одурачили контрабандисты-марихуанщики. И было это вдвойне просто от того, что они американцы, а он калумбиец. Шохат рассказал, что Ледер собирался устроить на Норманской курортный рай, да вот на беду подружился с Эдом Уордом, а Уорд после ареста наговорил на Ледера агентам УБН, желая спасти свою шкуру. Для Карласа Ледера суд обернулся сплошным многогорельным кошмаром под названием твоя жизнь. Главным свидетелем против него выставили Эда Уорда, но после ареста Ледера вдруг обнаружились другие, давно забытые тени прошлого. Джордж Джанг, чье письмо привлекло внимание следователей, Стив Яковач, который тоже написал из Форт Лодердейл, где работал механиком по ремонту импортных машин. Оба они стали свидетелями обвинения. Эбен Манн, летчик с континента «Эйрлайнс», сообщил, что возил для Ледора грузы девять лет назад. Бывший тележурналист Уолтер Кронкайд тоже пришел в суд. Он рассказал, как двенадцать лет назад ему не позволили даже причалить на Норманскей. Джанк припомнил все до мельчайших подробностей и тюрьму Данбер, и Норманскей, и последнюю встречу с Ледором в 1985 году. Джангу было всего сорок пять, но он походил на старика, морщинистый, потрепанный жизнью, длинноволосый наркоман. Кокаин его обогатил, кокаин же его и разорил. По собственным подсчетам Джанк потерял десять миллионов, а теперь терять было уже нечего. По лицу Джанга то и дело скользила довольная улыбка. Наконец-то он отомстит! Как же долго он об этой местьи мечтал! Эдвард давал показания целую неделю, день за днем описывал жизнь контрабандистов на Норманской, а Ледер то и дело содрогался от деланного отвращения. В тридцати восьмилетнем Ледере вполне можно было угадать прежнего красивого, востроглазого подростка, но под глазами у него были мешки, а от долгого сидения в заперти без солнечного света кожа его обрела мучнистый, мертвенный оттенок. Если бы не это, он вполне походил бы на преуспевающего молодого банкира. Волосы аккуратно разделены на пробор, костюмы ладно пригнаны. Слушая свидетелей, он ритмично похлопывал правой рукой по столу. Сосал веденцы, улыбался репортерам, а порой что-то записывал в блокнот. За спиной у него неизменно сидели три судебных исполнителя. После заседания они уводили Ледера в камеру, примыкавшую к залу заседаний. В ходе суда над Ледером прояснилась вся история Медельинского картеля. За полгода слушаний прокурор Роберт Меркель привел к присяге 115 свидетелей обвинения. Вспомнили и о взятках, которые Ледер давал багамским властям. Один свидетель заявил, что премьер-министр Линдон Пиндлинг ежемесячно получал от Ледера по 100. Тысяч. Суд еще не кончился, а прокуратура под руководством Меркля уже начала следствие по делу Пиндлинга. Пожалуй, самый большой ущерб Ледер нанес себе сам. Присяжным продемонстрировали теле и радиоинтервью, которые Ледер давал в Колумбии. В знаменитом интервью для радио «Караколь» в Баготе от 28 июня 1983 года Ледер заявил, что готов всемерно помогать колумбийским контрабандистам, поскольку дело это заведомо выгодное. Наш долг любым путем вернуть нашему народу доллары, и мы это делаем. Называйте нас как хотите — мафией, синдикатом, хапугами — это ваше право, но поперек правды не пойдешь. Колумбия. Главный поставщик марихуаны и кокаина, а отрицать это бессмысленно. Вину за существование наркомании Ледер всецело возложил на США, поскольку именно там 40 миллионов курят марихуану и 25 миллионов нюхают кокаин. Когда Меркель закончила опрос свидетелей, адвокаты Ледера немало удивили суд, объявив, что защита свидетелей не выставляет. Они ограничатся заключительной речью главного защитника Эда Шохата. Заключительные дебаты начались 10 мая 1988 года. Тогда же, по странному совпадению, началась и общенациональная неделя нет наркотикам. Меркель решила заострить внимание присяжных на двух важнейших моментах, обнажившихся в ходе суда. на соучастии граждан США в формировании преступной натуры Ледера и на разрушительном воздействии кокаина на человеческую личность. Изначально Карла Следера и Генри Форд, братья по духу, начал свою речь Роберт Меркель. Форд идеально снабжал американских потребителей автомобилями, Карл Следер столь же безупречно снабжал их кокаином. На этом, впрочем, сходство заканчивается. Мистер Форд Желал скрасить жизнь американских потребителей, а мистер Ледер желал превратить их жизнь в сущий ад. Защитники представили Ледера доброспорядочным бизнесменом. Меркель решительно развенчал этот образ, взяв в руки Мак-10, он спросил: неужели любой порядочный бизнесмен защищает свою собственность таким оружием? Свидетели обвинения Меркель назвал людьми конченными, ибо их здоровье, души и жизни съедены кокаином. Перед вашими глазами прошла целая цепь человеческих трагедий, сказал Меркель присяжным. Эти люди вредили обществу рука об руку с мистером Ледером. За ними повсюду утянулся шлейф продажности, разврата, насилия и человеческого унижения. И сколько еще их? в конченых, в Колумбии, на Богамах, в Соединенных Штатах. Они порождение мистера Ледера, они наша кровоточащая рана. Но залечит ее не месть, а справедливость, правда и мир. Меркель показал присяжным специальную ложечку на одну панюшку и сообщил, что в ней помещается одна тридцатая часть грамма. Карлос Ледер вез в США. 18 миллионов граммов, то есть, с учетом 50-процентной чистоты, более миллиарда понюшек. «Мистер Ледер точно и вовремя распознал потребность США в наркотиках», — продолжал Меркель. «Его сила, леди и джентльмены, коренилась в нашей слабости. Он подстерегал разочарованных, непрекаянных, отчаявшихся». За Мерклем на трибуну поднялся шохот. «И снова». в который уже раз заявил, что таким свидетелям доверять нельзя. Меркель говорил очень тихо, почти шепотом, а Шохат принялся буквально орать на присяжных, размахивал руками, бил кулаком об стол, казалось, его вот-вот хватит удар. Короче, стремился выразить весь гнев, который обуревал его клиента. Государственное обвинение выставило 29 подкупленных свидетелей. Шохат намекал на возможный пересмотр приговора для тех, кто отбывал тюремные сроки. Меркель выступил с ответной речью. Говорил он спокойно, взвешивая каждое слово. Мистер Шохат ошибается. Я вовсе не пытаюсь убедить вас, будто мистер Ледер породил наркоманию в Америке. Я утверждаю как раз обратное. Самым вопиющим в сегодняшнем деле является именно активное, равноправное партнерство Америки, вернее, значительной ее части, в делах мистера Ледера. Вы сами слышали его интервью. С одной стороны, его вели горькая обида и ненависть к США. С другой стороны, совершенно очевидно, что никакая сила не заставила бы американских летчиков увозить для Ледера наркотик, если бы они не хотели этого сами. Не взятки и угрозы принудили жертву Ледера колоться и нюхать кокаин. Вам предстоит признать эту очевидную истину. Собственно, ваш вердикт и явится таким признанием. Это долг, ну и высокая честь. Прошу вас, заклинаю, взгляните правде в глаза. Присяжные ушли совещаться, а Карлос Ледер, повернувшись в зал к репортерам, поднял над головой собственноручно намалеванный лозунг. Нет, расицизму. Присяжные совещались день, второй, третий, безрезультатно. На четвертый они попросили снова показать им интервью Ледора для колумбийского телевидения. И снова жалкий маленький человечек на экране защищался, разглагольствовал, улыбался и спихивал вину на всех вокруг. Кроме того, явно ощущался распад личности под влиянием наркотика. Вопрос. Любая страна, а в том числе и Колумбия, живет согласно определенным нравственным принципам. Вам не кажется, что эти принципы важнее, чем деньги? Ледор. Цель оправдывает средства. Чтобы страна двигалась вперед, люди, которых преследуют, ну я оставляю за порогом угрозение совести, сделаю дело, а потом уже заберу их обратно. На следующий день присяжные смотрели интервью для испанского телевидения, заснятое в джунглях в феврале 1985 года. Ледоровосседал на неком подобии трона, волосы не спадали до плеч, окружали его вооруженные телохранители в масках. Со времени первой записи Ледо очень изменился, носил иступлённый, маньякальный, бессвязный бред. «Кокаин стал революционным оружием в борьбе против североамериканского империализма», — провозглашал Ледер. «Нарковозбудители из Колумбии — ахиллесово пята империализма, и поэтому преследует нас не закон, а политики». Однако его сентенции не убедили журналиста. «Откуда же у вас столько денег? Разве не от контрабанды наркотиков?» — спросил он. «Ну, я же летчик, верно?» ответил Ледер и очень дорогостоящий. Ледер таинственно улыбнулся. Присяжные совещались семь дней, общей сложности сорок два часа. Вердикт: виновен по всем пунктам предъявленного обвинения. Ледер выслушал решение суда сдержанно, не поднимая глаз. Его брат Гильермо, сидевший в зале, тоже принял решение присяжных стоически. Усталый. Измозжденный судебным марафоном Эд Шохат заявил на пресс-конференции, что это решение свидетельствует лишь об одном: кокаиновая война лишила людей элементарных конституционных прав. И что обиднее всего, решение это ничего не изменит. Да вы хоть всех лидеров пересажайте, все равно ничего не добьетесь, говорил Шохат. Проблема куда шире. Разве от того, что ледор за решеткой, вам труднее достать наркотик? Да он все равно продается на каждом шагу, в каждой школе. Боб Меркель тоже дал пресс-конференцию. Широко улыбаясь, он подошел вплотную к телекамерам и сказал: «Это победа ради хороших людей, а хорошие люди — это американцы». Решение присяжных для Меркеля означало, что Медельинскому картелю больше некуда бежать и негде прятаться. Их дни сочтены. Меркеля спросили: меньше ли будет теперь кокаина? Война с наркотиками идет не на килограммы. Человеческий дух, воля, вот что противоборствует в этой войне. Сила духа американцев против картеля. Меркель сказала, что Медельинский картель неизбежно уничтожит сам себя. Остальное в руках американцев. Никто не заставляет Америку потреблять кокаин под дулом пистолета. Эпилог. 20 июля 1988 года Карлос Ледер предстал перед судом для вынесения окончательного приговора. Слушания длились шесть месяцев. За это время с него слетел весь лоск преуспевающего, гладко выбритого бизнесмена. Обросший, с всклокоченной бородой и усами, Ледер обратился к окружному судье Хауэлл Мелтону с последним словом. Говорил он полчаса безо всяких бумажек по-английски. Я похож на индейца, которому белые устроили судилище, начал Ледер. Назвал себя политзаключенным, жертвой личных амбиций федерального прокурора. Заявил, что его, бедного латиноамериканца, похитили и увезли с родины насильно, что на него науськали 29 матерых преступников, которых самих надо судить, и куда строже, чем его. Злоупотребление наркотиками, конечно, преступно, но куда преступнее похищать людей и высылать их с родины без суда и следствия. Вы творите неправый суд, сказал напоследок Ледер. Затем заговорил судья Мелтон. Главной вашей целью всегда были деньги. Вы стремились к обогащению в ущерб здоровью и жизни людей. Ваша преступная деятельность все на своем пути превратила в дым. Следы пепелищ тянутся от коковых плантаций Южной Америки до дверей моих соотечественников во всех городах Соединенных Штатов. Сегодня я выношу приговор мистеру Ледеру, но пускай он послужит серьезным предупреждением для всех наркоторговцев. Страна употребит все силы, пустит в ход все законы и справится с наркоманией, которая угрожает устоям и жизнеспособности нашего общества. Приговор был самым суровым из всех возможных: пожизненное заключение, без права на условное освобождение, плюс еще. 135 лет. Для Пабло Эскобара Гаверии 1988 год тоже выдался тяжелым. 13 января, перед рассветом, возле его восьмиэтажного дома в Побладо, в самом элитном районе Медельина, взорвалась огромная бомба. Погибли два швейцара. В близлежащих домах вылетели стекла, а перед Монако, так называлось здание, Зияла посреди улицы воронка глубиной в четыре метра. Красного отца дома в ту пору не было, но враги строчали именно его. Война за кокаиновые рынки, за власть над страной между Искабаром и группой Искали шла не на жизнь, а на смерть. Примерно тогда же колумбийская армия устроила на Искабара облаву во всех городах Антиохии. Дважды он спасся чудом. Поскольку наркодельцов из Кали ловили с меньшим рвением, Искабар решил, что его конкуренты вступили с правительством в заговор против Медельинского картеля, и ответил старым, проверенным способом. К сентябрю 1988 года в так называемой войне картелей, по армейским данным, погибло 80 человек, причем более 60 были из Кали. Хорхе Луис Ачоа Васкес в 1988 году жил куда беззаботнее Эскобара. Уйдя под новый год из тюрьмы Ла Пикота, Ачоа словно испарился. По сведениям правоохранительных органов, он отошел от будничного руководства своей огромной кокаиновой империей, так как работать вориоле славы оказалось непросто. Впрочем, по другим данным, он попросту пережидал облаву. Кокаиновые короли себе не изменяли. Эскобар бросался в атаку, сметая все на своем пути, а Ачоа пригибался и втягивал голову. Хосе Гонсало Родригес Гача тоже, как и Ачоа, предпочитал не связываться с Кали. В 1988 году мексиканцу привалила удача. Эскобар сражался с конкурентами, а Ачоа скрывался в подпорье, а Родригес Гача... Выбрался на простор и отвоевал для Медельинского картеля рынки Европы и Юго-Запада США. В 1988 году он догнал своих коллег из Кабара и Ачуа. Журнал Forbes включил и его имя в список миллиардеров мира. Рафаэля Рафу Кардону Салазара 4 декабря 1987 года изрешетили из автомата через три дня. После публикации подробностей о его отношениях с Максом Мермельстайном на страницах «Майами Геральд» 35-летнего Кардону убили недалеко от Медельина в его собственном магазине машины старых марок. Убийца до сих пор не найден. Джорджа Джанга отблагодарили за показания по делу Ледера, сократив его 15-летний срок до отбытого к моменту пересмотра приговора. Печалится Джанг только об одном: зря он тогда свел Ледера с калифорнийской парикмахершей. Проворонил двести миллионов. Еще он гордится, что его десятилетняя дочка участвует в акции нет наркотиком. Джанг часто вспоминает своего бывшего партнера. Он до меня доберется, будьте уверены. У него есть деньги, а деньги — это сила. Стэнфорд Бардвелл ушел с поста прокурора Центрального округа штата Луизиана через несколько месяцев после убийства Берри Силла, став помощником главного адвоката в Министерстве энергетики в Вашингтоне. Он заявил, что с убийством Силла его уход никак не связан. Фрэнк Палацоло остался окружным судьей в Баттон-Руш. Он воздерживается от публичных заявлений по делу Силла, отказывается отвечать на вопросы прессы. Дав показания против убийц Берисила, Макс Мермельстайн также свидетельствовал по делу двух колумбийцев, отмывших для картеля 21 миллион в банках Майами. Мермельстайн помогал суду разбираться в цифрах и именах у отчетности картеля, захваченной у БН. Колумбийцев признали виновными, а еще через полгода таможенники и агенты ФБР захватили владельцев катеров, всю транспортную группу Мермельстайна. Мермельштайн и 16 его родственников охранялись согласно программы защиты свидетелей государственного обвинения. Теперь он под другим именем проживает в одном из отдаленных районов США. Льюис Тамс в июле 1985 года приехал посольм США в Коста-Рику, и тут же распространились слухи, что никарагуанский контрас пообещали Медельинскому картелю за немалое вознаграждение убить. Тамза. Все же его не тронули. Однако в январе 1987 года Тамза обвинили в пособничестве Совету национальной безопасности. Он, якобы, помогал Оливеру Норту организовать нелегальное снабжение контра с через Коста-Рику. И Тамз был вынужден подать в отставку. Сейчас он снова преподает историю в университете штата Аризона. Джонни Фелпс около года возглавлял кокаиновый отдел УБН в Вашингтоне. В конце 1985-го стал руководителем Центра международных программ. Еще через два года, в начале 1988-го, отправился в Майами в качестве специального уполномоченного УБН. Фелпс и по сей день один из самых уважаемых руководителей в УБН. Энрике Паррехо Гонсалеса избрали председателем 32-й комиссии ООН по наркотическим веществам. Не прошло и трех недель после покушения в Будапеште. Министерство иностранных дел перебросило его из Венгрии в Чехословакию. И за границей, и в родной Колумбии посол Паррехо действовал по-прежнему твердо и непреклонно. В конце 87-го он с усиленной охраной прибыл в Медельин и даже произнес там речь. новых покушений не было. Поймав Ледера, Уильям Лемус, майор колумбийской национальной полиции, через десять дней покинул Колумбию. Ему дали дипломатический статус полицейского отташе и отправили неизвестно куда, неизвестно зачем. Зарплата майора полиции едва позволяла сводить концы с концами. Лемус увяз в долгах и был, говорят, очень несчастен, не славы. ни головокружительной карьеры не принесла ему поимка ледера. Он стал узником по доброй воле и горько об этом сожалел. Генерал Мигель Антонио Норьего, панамский покровитель картеля, был признан виновным в связях с наркомафией в феврале 88-го года. Суд присяжных в Майами рассматривал события давние, относящиеся к 82-му году, когда Норьего, предоставил убежище членам картеля, позволил им построить в Панаме лаборатории по производству кокаина, помогал переправлять наркотик в США и добывал нужные для производства химикалии.、И、если суммировать сроки, которые соответствуют всем пунктам обвинения, на Риеге пришлось бы провести в тюрьме 145 лет и заплатить одну тысячу сто сорок пять миллионов штрафа. В марте 1988 года трон Нариги пошатнулся. По улицам Панамы прокатилась волна демонстраций. Была совершена попытка государственного переворота. Нарига однако вскоре упрочил свою власть и отклонял бесчисленные попытки дипломатов США провести с ним переговоры о замене лидера в стране. В конце 1988 года Нариго правил безраздельно, хотя экономика была подорвана долгими месяцами застоя, и Панама разваливалась на глазах. Линдон Пиндлинг, премьер-министр Багамского содружества с 1967 года, снова в шестой раз подряд был избран на этот пост в июле 1987 года. Тем временем в Орландо, штат Флорида, заседал Большой федеральный суд присяжных. Когда газеты опубликовали материалы судебного расследования по делу Пиндлинга, Белый дом объявил, что отныне любые обвинения в адрес глав иностранных держав должны быть представлены на одобрение президенту. И осенью 1988 года грехи богамского лидера позабыли, а дело заглохло. Спустя четыре месяца после неудачной попытки членов картеля похитить Хуана Гомеса Мартинеса, редактором медельинской газеты Коломбиеана, его избрали мэром города самого преступного города в западном полушарии. Он пообещал найти общий язык с наркодельцами, но к августу 1888 года признал, что война картелей сделала город практически непригодным для обитания. В 1988 году в Медельине совершалось в среднем 8 убийств в день. Конец.